Не попрыгунчик. Когда официант вынес Фокину на террасу кафе отеля Де Монт Шайс Бергамотом, Ле Нуар заметил, что на столе уже четыре пустых чашки севрского фарфора. Ах, наконец-то. Я вас жду с самого утра, мисси Ле Нуар. Каждый день думаю, что хуже быть не может, но каждый день готовит мне всё новые и новые сюрпризы. Похоже, что теперь меня допрашивают в последнюю очередь, сказал Фокин, подзывая официанта. Уберите уже наконец пустые чашки. Французский господин-хореограф находился ещё в стадии активного изучения, поэтому вместо "уберите" Фокин сказал: "поднимите". Официант сначала не понял, что от него требуют, поэтому просто поднёс последнюю чашку чая прямо к губам клиента. Последний закатил глаза и показал жестами, чтобы чашку опустили перед ним на стол. Официант пожал плечами и исполнил приказ. Эти русские такие капризные, никогда не знаешь, что им взбредёт в голову. Леонар не стал вмешиваться в инцидент. Господин Фокин начал он: Вы уже наверняка допросили не женского, да? Нет, в первую очередь я допрашиваю вас. Фокин сжал губы, вытянул их в трубочку и скрестил перед собой руки. Что вы делали вчера с 4 до 8, спросил Дюнар. Вы что, смеётесь надо мной? Фокин удивился, но его руки продолжали сжиматься на груди. Я главный хореограф предприятия Дягилева. Я репетировал. Отлучался ли кто-то из ваших танцовщиков во время репетиции? Я следил только за теми, кто был в это время на главной сцене. Какой спектакль вы репетировали? Как какой? Дафне с Эхою. Нам ещё осталось поставить несколько заключительных сцен, а премьера уже на носу. Потом мы прошли Синеву Бога и Жар-птицу. Но жар птицу только для поднятия общего духа. Труппо танцует этот балет уже полтора года. Разве вы ещё не поставили свой балет? Не женский в нём тоже участвует, спросил Ленуар. Фокин молча посмотрел на Ленуара, словно подбирая правильные слова так, чтобы французскому полицейскому сразу всё стало понятно. У меня было недостаточно времени для постановки Дафнеса и Хлои. Недостаточно, так и передайте дягилеву. У Нежинского была возможность репетировать свой балет более сотни раз, а мне специально не дают репетировать. Кто вам не даёт репетировать? спокойно спросил Ленуар. А вы спросите у Сергея Палыча, кто не даёт мне репетировать. Дафнис и Хлоя это самый первый балет, который я хотел поставить. Ещё с тех пор, как увидел в гостином дворе у Вольфа в Петербурге книгу Лонгуса Дафнис и Хлоя, можно сказать, что весь мой путь балетмейстера начался с этой истории любви пастуха и пастушки на острове Лесбос. Я ходил в публичную библиотеку к Стасову. Тот сказал, что до меня никто, слышите, никто из хореографов не изучал книги о греческих танцах и вазовой живописи. Да что я с вами тут ляс и точу? Вы француз? вам не понять, фокин отхлебнул чая и поморщился. Вы испытываете профессиональную ревность к Нежинскому. Тут как раз всё очень понятно, заметил Ленуар, заказав себе кофе. Профессиональную ревность? Нет. Меня мучит не это. Меня мучит чувство несправедливости. Я поставил танец Фамунов задолго до Нежинского ещё в балете Ацис и Галатея, и это был настоящий танец с акробатическими номерами, а не эти плоские фигуры на сцене, которые изобрёл Нежинский, ответил Фокин, снова скрещивая руки на груди. Из-за того, что в программе русских балетов Дягилева премьера его балета состоялась раньше премьеры Дафнесы и Клои, спросил Ленуар, А каких балетов Дягилева вы говорите? Насколько мне известно, Дягилев импресарио, а не балетмейстер. Это мои балеты, а не балеты Дягилева. Разве Дягилев поставил Половецкие пляски? Нет. Он просто предложил показать мой балет в Париже. Дягилев мастер изменять названия. Клеопатра это часть балета Египетские ночи. Сильфиды это мой балет Шопеняна. Или, может, Жар-птицу тоже создал Дягилев. А не мы со Стравинским сидели и одновременно сочиняли музыку и балет. Я не так хорошо разбираюсь в балете, миссис Фокин, но без Дягилева ваш балет бы никто в Париже не увидел. Разве не так? спросил Ленуар. Фокин глотнул чай и на этот раз решил добавить в него ложку сахара. Я не спорю, Организатор он превосходный, но это не даёт ему права присваивать своё имя чужим балетам. Его дело финансовая сторона. Для меня деньги важны, но стать частью истории ещё важнее. А дягилев лишён творческого начала, поэтому хочет его купить, присвоить. Сам он не способен на творчество, поэтому паразитирует на других. Вы может показаться, что я позволяю себе резкости, На условиях проведения этого сезона окончательно убедили меня в том, что он будет для нас с моей женой Верой последним в антрепризе Дягилева. Хватит обманываться и ходить у него в холопах. Значит, дело не в Нежинском, а причём здесь вообще этот танцовщик? Нежинский выдающийся артист балета, но желание Дягилева сделать из дикаря балетмейстера смешно. Нежинскому для творчества не хватает образования. Он мало начитан. Да и что он изобрёл в Фавне? К теме античного танца без пуантов я уже несколько раз обращался в своей работе. Нежинский прекрасно танцует и высоко прыгает. А мой отец никогда не хотел видеть во мне только попрыгунчика. И я не попрыгунчик. Я революционировал русский балет. Я Он не женский. Фокин наконец начал успокаиваться, словно для этого ему нужно было выговориться перед незнакомцем, и теперь он чувствовал себя гораздо лучше. Как же вы смогли сработать со вместе? спросил Ленуар. Мы с Ватславом всегда хорошо работали вместе. Равновесие терял только Диагелев. Он специально устроил этот скандал вокруг Фавны. чтобы никто не заметил мы его Дафнесы и Хлои. Дягелев знает, что делает. Скандал, сенсация, борьба сторонников и противников нового явления на парижской сцене. Всё это несомненно привлечёт внимание к русским сезонам. Не могли подождать, пока я уйду. Вас вот тоже подослали под меня копать. Фокин жестами показал, как с его точки зрения Линуар орудует лопатой. Сыщик улыбнулся. Даже такой грубый жест в движениях хореографа выглядел очень грациозно. "Почему вы считаете, что всё направлено против вас?" спросил Линуар. "Ведь подобные скандалы бросают тень на всех русских, на всю русскую культуру. Дягилев изначально делал всё, чтобы испортить мою премьеру." Про репетиции я уже говорил. Для Фавна Бахст создал новые декорации и костюмы, а для Дафны Сойхлое использовались старые. Ещё совсем недавно Дягилев хотел поставить мой балет на поднятие занавеса, в то время как премьеры даются во второй части, когда публика уже собралась и заняла свои места. Да даже то, что вы сейчас говорите не с Неснежинским и Дягилевым, а со мной, разве не свидетельствует о том, что всё против меня? они даже живут в отдельном отеле. Мы живём здесь, а они в отеле Де Оланд. А Чумаков, где поселился, когда приехал в Париж? спросил Ленуар. До вчерашнего убийства я даже не знал, что Чумаков был в Париже. Видимо, он жил с ними, а не с нами. Лучше спросите об этом у Дягилева, а не у меня. Я не дарю своим солистам кольца с сапфирами. Леонарв вспомнил о перстне, который видел на столешнице в уборной Нежинского, и спросил: А кольцо с сапфиром Нежинскому подарил Дягилев? Дягилев много всего подарил Нежинскому. На то ведь и нужны фавориты, чтобы получать первые роли и подарки с барского плеча, сказал Фокин, допивая свой чай. Теперь я могу отправляться на репетицию. Кажется, я ответил на все ваши вопросы. Нет, сегодня представление не будет, а значит, репетиция отменяется. Кем? Диагелевым? Да он нет, не Диагелевым. Репетицию отменил я. Ответьте еще на один вопрос, месье Фокин. И после этого я смогу подняться хотя бы к своей супруге в номер. Да? Почему вы назвали Жанна Кок то теткой? фокин вытер губы салфеткой и с удивлением сказал Разве я никогда его так не называл хм, Вам должно быть послышалось